Глава седьмая. Кирилл. Ред пришел к Кириллу вместе с Мраком. Быстро, едва ли полчаса прошло. Кирилл успел только помыться и переодеться с дороги. Мрак, видимо, тоже ничего другого не успел. Чугунок с ужином отец и сын принесли с собой. «У вас и поедим», — объяснил Ред. Кирилл согласно кивнул. Лара накрыла на стол. Расставила тарелки, вынула из буфета рюмки. Четыре поставила рядом с тарелками — одну в стороне. Кирилл налил в рюмки самогона. Ту, что в стороне, Лара накрыла куском хлеба. Молча, не чокаясь, выпили, помолчали. У Лары вдруг затряслись плечи. Она всхлипнула и, закрыв лицо руками, выскочила из-за стола. Громко хлопнула входная дверь. Ред посмотрел вслед убежавшей Ларе, взялся за бутылку и заново наполнил рюмки. предвинул Кириллу его, поднял свою, И, глядя Кириллу в глаза, твердо сказал, «Давай, вернулись, молодцы!» После третьей выпитой рюмки Кирилл подумал, что при его истощении и недосыпе, усталости после дороги, должен бы уже под стол упасть. Но почему-то не падал. И хмеля не было ни в одном глазу, только голова опустела. Того, гляди, зазвенит. Ред достал сигареты, вопросительно посмотрел на Кирилла. Тот махнул рукой, «Кури здесь, черт с тобой!» Поставил перед Рэдом блюдце, вместо пепельницы. «Как так-то?» — закурив, спросил Рэд. Вопрос содержал в себе сразу все. Как погибла Олеся? Почему Джек и Серый остались на юге? Кто такой шаман? Рэд не осуждал, не сочувствовал, не торопил. Кирилл знал, что командир умеет отрешаться от горя. Сначала дело, а уж потом. Что там творится у железного сталкера на душе, и что бывает потом, никто не знал. Единственная женщина, которая знала, умерла восемь лет назад. Рэд безучастно пускал в потолок дым и ждал, пока Кирилл соберется с силами. Человек, которого ты запер в чулане, очень сильный менталист, начал Кирилл. Менталист это тот, кто умеет внушать свои желания другим людям. Благодаря этому умению шаман и его помощница создали на юге новую религию. В середине рассказа Кирилл заметил, что в дом вернулась Лара подошла, села рядом с ним. Веки у нее припухли, но больше Лара не плакала. Так же, как Ред, напряженно внимательно слушал рассказ. «По дороге домой нас догнали жители шаманского поселка», — закончил Кирилл. Рассказали, что Ангелина пропала, и начался беспредел. Драки, грабежи, изнасилования. Джек сравнил этих людей с псами, которые сорвались с цепи. В поселке оставались женщины и дети, да и мужики, по сути, ни в чем не виноваты. Я решил, что анархию допускать нельзя, и приказал нашим вернуться. Он замолчал. «Это сколько же они там получается?» Хмуря спросил Ред. «Два месяца уже?» «Почти. Пятьдесят семь дней». «И бункерная девочка с ними?» Уточнила Лара. «Да, мы бы ее не увели. а Джека теперь не оторвешь». Лицо у Лары потеплело. — Надо же, нашла-таки папашку. Отчаянная девка. — Есть в кого? — буркнул Ред. — Вы слыхали, какой мне Вадя за нее истерику закатил. — А когда ты с ним разговаривал? — Так аккуратно другую ночь, как пацаны, ушли. Думала, она обратно в бункер подалась. Я бы раньше поехал. Да к утру Буран поднялся. Следы замело, не видно нихера. Черт ее знает, куда делась. — А к Егору ты не ходил? — подал голос мрак. Ред кивнул. «Дошел, а как же. Сразу после бункера к ним подался. Егор сказал, были, мол, ваши. Задневали да ушли. Два парни и девка. Я думал, у вас серым мозгов хватит эту дурищу с хвоста стряхнуть». «Застремались у Егора оставлять», — объяснил мрак. «Почему? Чтобы он ей сделал. А я знаю, на нем не написано». «Правильно сделали, что не оставили», — согласился Кирилл. «Егор с шаманом знаком. Неизвестно, что было бы». Вспомнил, как они заезжали в поселок Егора. Помрачнел. Но только из Егора информацию клещами не вытянуть. Я пытался расспрашивать. Молчит. «Потому что спрашивать не его надо», — проворчал Ред. Кирилл кивнул. «Вот и я так подумал». «В бункер пойдешь?» «Да, прямо завтра и пойду. Мне необходимо узнать правду». В бункер Кирилл поехал вместе с Редом. Долго его отговаривал. Беседа предстояла тяжелая, а присутствие адапта, который Вадю терпеть не мог, осложнило бы ее еще больше. Но Рэд категорически заявил, что одного Кирилла не отпустит. «Проедет тебе по ушам, а ты схаваешь, не подавишься!» — отрезал он. «При мне, глядишь, брехать истережется!» Дорога едва начала высыхать после весеннего половодья. Кирилл с грустью подумал, что о прекращении товарообмена с бункером Рэд мог и не рассказывать — Заметно было, что не ездили здесь давно. Обочины стремительно зарастали бурьяном. Сквозь насыпанный когда-то плотно утрамбованный щебень лезла молодая трава. Побег Эри стал последней каплей в отношениях между бункером и адаптами, которые и без того трещали по швам. После того, как девушка пропала, Вадим объявил, что бункер переходит на автономное существование. Эти слова Ред запомнил и выговорил их с особым презрением. ну и все. — закончил рассказ он. — но сильно мил не будешь. Больше я к ним не совался и другим запретил. — Ясно, — сказал Кирилл. Понятно было, что если бы в это время в поселке находился он сам, такого не допустил бы. А у Рэда дипломатия никогда не была сильной стороной. Кроме того, никакой необходимости в поддержании отношений с бункером Сталкер попросту не видел. Да по большому счету, с практической точки зрения, ее и впрямь не было. Никаких контраргументов, кроме интуитивного «так нельзя», Кирилл предъявить не мог. Как и не мог сказать, чего ждет от разговора с Вадимом. Что-то должно было решиться, это он понимал. Знать бы еще что. До того, как все случилось, обширную территорию, на которой располагался институт, опоясывал бетонный забор. Ворота из металлической решетки, сколько Кирилл себя помнил, запирались на простую задвижку. Обрезок такого же металлического прута защита от расплодившегося в окрестных лесах зверья. Сейчас ворота украшал здоровенный навесной замок. Выглядел он так, словно раз повесив, с тех пор его не открывали. На дороге, ведущей от ворот к институту, между бетонных плит сквозь старую засохшую траву пробивалась молодая. Ни одной примятой травинки Кирилл не заметил. С той стороны к воротам не подходили уже очень давно. — Что, сюрприз? — ухмыльнулся Ред, трогая дужку замка. Кирилл ругнулся и оглядел ворота. Ничего похожего на звонок не увидел. Да здесь, кажется, звонка никогда и не было. До того, как все случилось, в будке КПП у ворот постоянно находилась охрана. А после катастрофы люди пользовались задвижкой. А теперь, значит, замок. Интересные дела творятся. Кирилл знал, что одна из камер, дающих изображение на монитор в бункерной рубке, установлена над воротами. Но помнил и то что без необходимости, возникающей крайне редко, никто из бункерных жителей в рубку не заходит. Как привлечь к себе внимание, он понятия не имел, и, вероятно, еще долго терзался бы этим вопросом, если бы не Ред, который, подергав замок и бросив «Ну, и что стоим, кого ждем?» привязал коняк к металлическим прутьям, ухватился за решетку и, сноровисто перебирая руками и ногами, принялся карабкаться вверх. Кириллу ничего не оставалось делать, кроме как последовать его примеру. Ред, разумеется, управился быстрее, спрыгнул с другой стороны ворот и уселся на землю в демонстративно-выжидательной позе. Кирилл пыхтел, карабкаясь по железным прутьям. До сих пор считал, что на физическую подготовку не жалуется. «Непривычная нагрузка», — попробовал оправдаться он. «Руки соскальзывают. Неудобно». Ред хмыкнул. «Да понятное дело непривычное». «Это мы еще по детству в завалах скакать собачились Что твои белки?» «Да ты ногами толкайся. На одних руках далеко не уползешь. Ногой уперся, руку выкинул, потом другую. Давай. И раз, и два». С командами Реда дело пошло лучше. Скоро Кирилл, отдуваясь, перевалил через верхнюю планку ворот. Пока они шли по знакомой до метра, тысячу раз хоженной дороге, Кирилл почему-то успел увериться, что у неприметной бетонной коробки входа в бункер их встретят. Но дверь оказалась закрытой. Гостей в бункере определенно не ждали. Кирилл надавил квадратную кнопку звонка. Трезвон не слышал, но знал, что он разносится по всему бункеру. Именно поэтому, для того, чтобы не тревожить население, гостей с поверхности было принято встречать у входа. Подождал. Тишина. Из транслятора, укрепленного над звонком, не доносилась ни звука. Кирилл снова позвонил. Тишина. «Они там живы вообще?» — обронил Ред. Кирилл похолодел. Черт его знает, что происходит в бункере. Вдруг Вадим доигрался с каким-нибудь очередным экспериментом. И ведь не попасть под землю никак. Внешнюю дверь они с Редом, допустим, выломают. Это не так сложно. А вот металлический люк полуметровой толщины, если он закрыт... Не взять и прямым попаданием снаряда. До того, как все случилось, люди умели заботиться о безопасности. Кирилл снова надавил кнопку звонка. В этот раз держал палец, не отпуская. «Пожалуйста, ну пожалуйста, ну...» «Что происходит?» Кирилл от неожиданности едва не присел. Динамики микрофона, должно быть, выставили на полную мощность. Недовольный голос Вадима разнесся над окружающим бункер пустырем так громко что, будь Кирилл лесным зайцем, стреканул бы отсюда без оглядки. «Добрый день, Вадим Александрович!» Ни раз и не десять Кирилл искренне радовался вбитым в голову с детства на уровне рефлексов вежливым, не о чем уж оборотом. Обыкновенное «спасибо» как-нибудь в другой раз. В ответ на херлинада ли надо, порылу давно не получал» могло надолго подвесить соперника и дать бункерному умнику время на то, чтобы ударить первым. А простой вопрос «Как дела?», заданный кому угодно, был способен загнать собеседника Адапта в натуральный ступор. Людей, выросших на поверхности, никто не обучал вежливому отзыву «Спасибо, хорошо». Они всерьез задумывались над тем, как у них дела, и стоит ли рассказывать об этом Кириллу. Что, опять же, давало определенные преимущества. Вадим обучал Кирилла основам культурного общения самолично, но прием, освоенный еще в юности, сработал и с ним. «Здравствуй, Кирюша!» – машинально отозвался Вадим. В ушах у Кирилла зазвенело. «Бедные звери!» – пронеслось в голове. «К новому апокалипсису готовятся, не иначе!» Вслух сказал. «Микрофон сделайте потише, пожалуйста. Очень громко. Да-да, секунду. Какое-то время у Вадима должно быть ушло на то, чтобы вспомнить, где здесь на пульте делают тише. Так, нормально?» «Да, теперь нормально. Спасибо. Как у вас дела?» «Хорошо, спа...» э... — очнулся Вадим. «То есть до вашего появления было неплохо. А сейчас вы устроили форменный переполох. Надеюсь, это обусловлено каким-то важным происшествием? Что случилось?» «Я расскажу», — пообещал Кирилл. «Только переминаться тут с ноги на ногу не очень приятно. Вы не хотите меня впустить?» «Прости, но нет», — отрезал Вадим. «Бункер законсервирован. Надеюсь, тебе, в отличие от твоего друга...» Кирилл не видел, но прекрасно представил взгляд, брошенный на Реда. «Не нужно объяснять, что это значит. А по твоему состоянию я вижу, что ситуация не критическая». «Да уж, по сравнению с теми ситуациями, которых Кирилл не помнил, когда адапты притаскивали его сюда умирающим, наверное, действительно не критическая. Он ведь стоит на ногах и разговаривает». «Ситуация, я бы сказал, взрывоопасная». Со всей внушительностью, на которую был способен, объявил Кирилл. «Мы побывали на юге. Мы знаем о матери доброты. Познакомились с шаманом и привезли его сюда. Теперь вы меня впустите?» «Что, прости?» недоумение в голосе Вадима хватило бы на пятерых Кириллов лучшие годы. «О чем ты?» «Ах, да!» – саркастически спохватился Кирилл. «Вы, вероятно, не знаете. Отдали детей и забыли». А шаман, между прочим, на этом поприще новую религию сотворил. Отбракованных вами, не знаю уж по какому признаку младенцев, согласно верованиям Юга, приносит мать доброты. И не абы кому, а самым достойным. То есть самым послушным и благочестивым. С вашей легкой руки выстроена целая управленческая система, Вадим Александрович. «Какая система? Каких еще детей? Что ты несешь?» Вадим, похоже, рассердился не на шутку. «Прости, Кирюша, но мне кажется, что ты не трезв. Прежде ты не позволял себе появляться здесь в таком виде. Каким образом вы преодолели ворота, запертые на замок, не хочется даже спрашивать». «Перелезли», — услышал Кирилл, наполненный сарказмом, голос Елены Викторовны. «И ты бы видел, с какой сноровкой». Я посмотрела записи с камеры. Дарвин был прав. «Теперь у нас есть наглядное подтверждение того, что человек произошел от обезьяны» прекрасно вздохнул вадим господи дожили кирюша я все понимаю но хочу напомнить что тебе давно не семнадцать лет ты вернулся из дальнего путешествия ты возбужден но тем не менее советую тебе переосмыслить свое поведение в целом и в частности визит сюда к людям которые помнят то каким ты был когда то и несмотря ни на что тебя уважают в твоем нынешнем состоянии мы не готовы к дискуссиям «Прости». «Да никакой я не пьяный», — возмутился Кирилл, вдруг поняв, что слово в слово повторяет серого года три назад впервые заявившегося домой едва стоящим на ногах, и сообразив, что сейчас-то они с Рэдом, конечно, трезвые, однако вчерашний перегар никуда не делся, и в бункере его точно учуют. «Вадим Александрович, честное слово, со мной все в порядке. Впустите нас, пожалуйста». Был бы Кирилл один, возможно, его бы впустили. По наступившему молчанию стало ясно, что Вадим колеблется. Но Кирилл был не один. А Ред, из произнесенного Вадимом, сделал собственные выводы. «Сам-то, не нажравшись, не возбуждаешься, что ли?» — презрительно проговорил он. «Или колеса специальные есть, чтобы вставляла?» «Прекрати!» — схватив Реда за руку, взвыл Кирилл. «Он вообще не о том, Вадим Александрович, поймите!» «Не уверен, что готов к пониманию». Голос Вадима будто покрылся коркой льда. Когда Кирилл был маленьким и слышал такой тон, точно знал, что на скорое прощение рассчитывать не стоит. «Приходите, когда протрезвеете. Если, конечно, вообще вспомните, что такая необходимость была». «Сейчас и правда не лучшее время для того, чтобы разговаривать». Донесся из транслятора еще один голос, примеряющий. Кирилл узнал Григория Алексеевича. «Доброй ночи, Кирюша». — сказала Елена. Кириллу показалось, что видит ее брезгливо поджатые губы. — Доброй ночи, — закончил Вадим. И Кирилл не услышал, но понял, что микрофон отключили. Он успел среагировать. Поймал Реда за руку до того, как тот врезал кулаком по транслятору. Сквозь зубы проговорил. — Не смей, уходим. В этот раз через забор Кирилл перелез куда ловчее. Они с Редом отвязали лошадей. — Ну? — требовательно спросил Ред. «Не знаю». Честно сказал Кирилл. «Хрень какая-то. Понимаешь, к Вадиму можно относиться как угодно, но хоть ты меня убей. Сейчас он говорил абсолютно искренне. Он действительно ничего не знает ни про детей, ни про мать доброты. Реально уверен, что я бухой и с пьяной черти что несу». «Да ладно», — скинулся Ред. «Ого, вот чем хочешь, поклянусь. Я знаю Вадима». И знаю, как он себя ведет, когда что-то недоговаривает. Сейчас это была правда.